Кремлёвские врачи всегда стремились, чтобы их высокопоставленные пациенты хорошо выглядели и вели здоровый образ жизни. В советское время медики разрабатывали на протяжении нескольких лет специальные диеты на основе продуктов, содержащих большое количество полезных веществ. Однако такие продукты не были доступны обычному обывателю, так как их попросту не было на прилавках советских магазинов. Теперь все кулинарные ингредиенты можно найти в любом гипермаркете и приготовить, например, любимые блюда Сталина, Ленина или Брежнева. Из этой аудиокниги вы узнаете все секреты кремлёвской кухни, а также различные лечебные и диетические методики, с помощью которых лечили и худели высшее руководство страны. Здесь вы также найдёте множество интересных фактов о вкусовых привычках и любимых блюдах власть придержащих. Ведение Совершенно очевидно, что верхушка власти живёт совсем иначе, чем простой народ, и питается совсем по-другому. Однако большие возможности порождают и большие проблемы. Неумеренность в еде приводит к проблемам с лишним весом и внутренними органами. Неумеренность в выпивке к проблемам со здоровьем организма в целом. Кермлёвские вожди почти всегда доживали на своих высоких должностях до почтенного возраста и руководили страной даже в преклонные годы. Немалая заслуга в этом прекрасных врачей, которые следили за здоровьем политиков и вовремя прописывали им те или иные диеты и лечебные процедуры. Как же менялось питание в Кремле, каким оно было и как лечили при помощи еды своих пациентов кремлёвские врачи. Уделите время этой книге и вы всё узнаете.